Глава 11. Виконту Медзу принадлежал к той категории людей, которые органически не могут не лгать на каждом слове. Пустое бахвальство стало его неисцелимым недугом. Ему, условно, не хватало чего-то, если он хоть немного не приврал, даже когда в этом не было ровно никакой нужды. В случае же необходимости он готов был на ложь самую беззастенчивую, наглую, виртуозную выражаясь вульгарно, соврать ему было, что расплюнуть. И в его словах о том, что он якобы пригласил какого-то богача смотреть достопримечательности столицы, не содержалось ни малейшего намека на правду. В действительности он загулял в компании своих беспутных приятелей, каждый из которых целился на кошелек другого. Вся Ватага решила предпринять и такую экстравагантную поездку по Ахаконе, но так как деньги у них скоро вышли, то жулики подбили виконта, пока еще зеленого новичка в их обществе съездить к сестре и рожиться у нее деньгами. Вот почему не успел виконт вернуться в Танасава, как 20 йен с таким трудом раздобытые для него графини мгновенно ушли на гейш и на Асаке, а заветный ящичек с лакомством, предназначенным для больной митико был в один миг опустошен особый с наглым пронзительным голосом. Что же касается писем графини, то они остались в кармане пиджака Виконта. Слова сестры, проводившей его до самых ворот и слезно молившей не забыть ее просьбу, испарились из памяти рассеянного Виконта после первого же ри-пути, по которому катила коляска рикши, увозившая его к Месима. Графиня, столько раз обманутая, снова стала жертвой обмана. Первые дни после отъезда Виконта... Промелькнули быстро. Но время шло, а писем все не было. Ни от брата, ни от мужа, ни от Сасакура. Графиня не получала никаких известий, ни дурных, ни хороших. В глубине души она тайно верила, что на этот раз... Счастье улыбнется ей, она грезила телеграммой, в которой стояло бы одно единственное слово — «Возвращайся». Она ждала от мужа письма, извещавшего о том, что она прощена. Не находя себе места от волнения, она приготовилась к отъезду, поделилась своими надеждами с горничной и заранее привела все в порядок, чтобы можно было немедленно выехать. Но из Токио не было ни строчки. Тревога, сомнения, страх охватили графиню. Уж не ухудшилось ли снова здоровье Митико? Не скрывает ли от нее что-либо? Или, может быть, ее злополучный брат опять не сумел выполнить ее просьбу так, как надо? Она послала мужу еще одно письмо со смиренной просьбой. Писала госпоже Сосакуру, умоляя ответить. Отправила два письма брату. Одно в Токио, на улицу Негиси, где он когда-то жил, и где должна была еще сохраниться табличка с его именем на воротах, другое заказное в гостиницу в Таносава. Ответа не было. Зловещее предчувствие охватило из страдавшейся, измученное ожиданием тоскующее сердце графини. «Госпожа, дождь перестал. Может быть, пойдете прогуляйтесь по саду?» Услышав слова своей верной служанки, графиня, в задумчивости сидевшая над неоконченным письмом, отложила кисть и спустилась в сад. На улице ей было легче, чем в этой комнате, где она терзалась душой, не находя себе места от тревожных дум, где день за днем слышался лишь шум морских волн, где дорогой... Кипарисовый потолок давил ее, словно своды темницы, а фусума, выложенные изящным узором, обступали ее со всех сторон, как тюремные решетки. Здесь, в саду, прохладный ветерок освежал лицо среди мокрой от дождя зелени, радуя глаз, а цветы граната, стряхивая с лепестков огненные капли. Отдав горничный зонтик, графиня вместе с ней спустилась к морю по затвердевшей песчаной дорожке. Дождь перестал, но в небе, как всегда, в дождливый сезон, клубились нескончаемые громады туч, яркая зелень местечек, мио и куни. В погожие дни, видная так отчетливо, словно до них было рукой подать, теперь была подернута серой пеленой тумана. На берегу залива, где разлетались брызги прибоя и пахло морем, торчали остовы разбитых лодок наполовину засыпанных песком. Неспокойный, В сбаламученной поверхности моря не видно было ни единого рыбачего паруса. Вода в реке Канагава поднялась, и в устье, непрерывно вскипая, шумели мутные волны. Вот в волнах мелькнул какой-то предмет, похожий на бочонок, увлекаемый течением. Графиня машинально следила за ним глазами. С быстротой, выпущенной из лука стрелы, бочонок очутился у самого устья, и здесь, вертясь под ударами бьющего с моря прибоя, Безудержно увлекаемый течением реки исчез в стремительном водовороте, затем вновь выплыл и судорожно заметался из стороны в сторону, гонимой волнами. Графиня вздрогнула и отвела взгляд. Азябли, госпожа! Извольте минуточку подождать, сейчас я принесу вам хаори». Горничная поспешно направилась к дому. Графиня тоже повернула за ней следом, но не вошла в калитку, выходившую к черному крыльцу виллы, а сама, не зная зачем, пошла по дороге, ведущей в Нумадзу. Несколько деревенских ребятишек, соскучившись из-за бесконечных дождей, весело играли при дороге, пользуясь коротким затишьем. Покачивая и встряхивая привязанного за спиной малыша, девочка пела песенку «Сосны, сосны, в Камацубара». «Хороши, хороши, сосны, сосны, в Сэмба-Мацубара, хороши, хороши» а ты у нас еще милей. Это была маленькая девочка лет восьми в огромных гетто, повязанная полотенцем. Она повернула к графине веселую забавную рожицу и улыбнулась, а когда графиня прошла, снова запела, а ты у нас еще милей, а ты у нас еще милей. Остановившись под сосной, с ветвей которых падали крупные капли влаги, графиня оглянулась на девочку и внезапно почувствовала, как невыразимая боль и тоска охватили все ее существо. Из глаз графини невольно закапали слезы. «Хочу к ней!» — кричала, обливаясь кровью сердце графини. Много-много лет назад, когда в сумрачном жилище в Кадзингути она засыпала, убаюканная руками матери, Сквозь полудремоту она слышала песню, похожую на ту, что лилась сейчас из уст этой маленькой простодушной девочки. Эту же песню певала она сама, когда неопытными молодыми руками укачивала свою митико. «Как, вы уже возвращаетесь? А я принесла вам хаори», — удивилась горничная. «Я еще выйду. Мне нужно кое-что взять». Конечно, горничная не могла догадаться, от чего у графини так горят щеки и почему она идет так поспешно. Вернувшись в свою комнату и плотно затворив фусума, графиня достала из шкатулки пачку фотографических карточек и долго неотрывно смотрела на них. На одной карточке была снята ее мать незадолго до смерти. В ту пору ей было всего 45 лет, но она казалась гораздо старше. На лице ее лежала печать умиротворения, ведь после долгих трудных лет вдови жизни она, наконец-то, благополучно выдала дочь замуж. Но в ее счастливой улыбке чувствовалось что-то страдальческое, какой-то надрыв. Это выражение грусти всегда вызывало слезы у графини. Девяти лет потерявшая отца, физически и духовно воспитанная одной лишь матерью, ежеминутно видевшая, ощущавшая на себе ее... Неусыпные заботы и труд графиня при слове «родители» всегда представляла себе только мать. На другой фотографии была изображена митико, снятая прошлой весной, в будничном платье, но не с обычным своим, не детски серьезным выражением лица, а с веселой улыбкой, совсем еще ребенок и такая прелестная. Графиня взяла эту карточку в руки и всматривалась в нее долго-долго. Потом она достала из шкатулки письмо Митико, написанное большими иероглифами, и тоже долго глядела на него не читая. Густые брови, ясные глазки. Румянец оживления, выступавший, когда она о чем-нибудь рассказывала. Строго сжатые губки, когда ей случалось рассердиться, а когда смеется, так мило виднеются ее белые зубки. Четкая ясная речь, звонкий голосок. Чем больше вспоминала графиня, тем острее сжимала ее сердце пронзительная любовь к дочери. С матерью она не может увидеться иначе, чем после смерти, но ее собственное родное дитя находится всего на расстоянии двух дней пути. Поеду. Будь что будет, поеду. Разве может она удовлетвориться этим холодным, безмолвным снимком? Разве сможет она утолить жажду своего сердца, пока не посадит на колени исхудавшую после болезни девочку, пока жаром своих губ не вернет краску на ее побледневшие щечки? Поеду, будь что будет, поеду и повидаюсь с ней. Как она, должно быть, скучает. Волнение охватило графиню. Чего она ждала, кого боялась, что до сих пор не решалась на это? Да, она жена графу, но ведь для она мать». Нет разрешения мужа? И что из этого? Кто может запретить ей видеть родное дитя? Поеду. Завтра же выезжаю. Графиня вызвала людей и приказала удивленному слуге и озадаченной горничной немедленно собираться в дорогу. Слуга был поражен этим распоряжением. Он не верил своим ушам. Так не похоже было это на госпожу, всегда такую сдержанную, робкую. Выехать так неожиданно, без разрешения, из Токио. Он боится гнева господина. Вина падет прежде всего на него, старика, ведь его специально приставили к госпоже. Во всяком случае, спокойнее будет, если они дождутся везти из Токио. Он возражал резко, как никогда. Но ну и графиня была не в таком настроении, чтобы выслушивать возражения. «Разве только один граф твой, господин? Если ты не желаешь выполнять мои приказания...» «Хотя я так подробно и обстоятельно все тебе объяснила, я уволю тебя. В сию же минуту готовься в дорогу. А не хочешь уезжать из Нумадзу? Изволь оставайся сторожить виллу, я поеду одна вместе с Кин». Она говорила очень спокойно. Тихо, с бесстрастным лицом, но глаза ее, исполненные решимости, горели огнем, которому трудно было противиться. И слуге осталось только со вздохом склонить голову в знак покорности». Но казалось, само небо противится возвращению графини. Короткое ведро днем было всего-навсего затишьем перед бурей. Когда слуга с виллы Китагава пришел крикши заказать на завтра коляски, тот сомнением покачал головой. «Быть не погоде, сказал он, указывая на небо, по которому, перегоняя друг друга, неслись бесформенной рваной тучи. Под вечер необычный для этого времени года холод... Такой сильный, что хотелось надеть зимнюю одежду, сменился странным, удушливо-влажным зноем. Внезапно наступившая зловещая тишина нарушалась только ревом моря, долетавшим через ровные промежутки времени. Наконец, после девяти часов вечера грянула буря, возвестив о себе дружным грохотом всех сорока ставен, закрывавших окна с южной стороны дома. Вилла была построена прочно, денег на строительство не жалели и, вероятно, могла противостоять натиску любого ветра. Но буря вылаз с такой силой, что около полуночи старый слуга все таки посоветовал горничной Кин подняться к госпоже и предложить ей на всякий случай перейти вниз, на первый этаж. Заглянув в спальню, горничная увидела, что графиня неподвижна и прямо сидит у зажжённой лампы. «Как, госпожа, вы еще не ложились?» «Какая сильная буря!» Еще не светает, только сейчас пробила полночь. Не беспокойся обо мне. Вступай вниз и ложись спать, ведь завтра надо рано вставать. Ой, госпожа, значит, вы все-таки хотите завтра ехать? Графиня рассмеялась. Ты боишься грозы? Горничная, бледная от страха поспешно спустилась вниз. Перед рассветом ветер стих и хлынул проливной дождь, уставшая бодрствую теокин задремала. Сквозь сон ей показалось, что кто-то ее зовет, и приоткрыв глаза, она увидела стоящую у изголовья мертвенно бледную графиню. Волосы госпожи были уложены в безупречную прическу, шнурки плаща аккуратно завязаны. Вчерашняя буря, странное, необычное поведение хозяйки все это встревожило обитателей виллы Китагава. Правда ветра почти не было, зато дождь хлестал с удвоенной силой. Стоило чуть приоткрыть ставни, можно было видеть стремительно низвергавшиеся с неба косые струи. В десяти шагах царила непроглядная мгла. Шум водяных потоков, бивших о ставни, грохот моря, ударявшего в берег, напоминал непрерывные залпы тысяч орудий и треск оружейной пальбы. Чтобы услышать друг друга, нужно было кричать. По словам старого рыбака, явившегося проведать жителей виллы, мост через реку Канагава снесло. В одной лишь деревне Гунюдо гроза разрушила немало домов, множество лодок унесло в море. Даже здесь, на вилле, то и дело срывались черепицы с крыши, рухнул забор, сильно пострадали деревья в саду. Где уж тут было достать рикшу? Хорошо. Допустим, госпожа удастся добраться до Мисима, Но как она пересечет горы Хаконе? Нужно переждать хотя бы один день, а установится погода, можно ехать хоть завтра». Слуга истощил все свое красноречие, убеждая графиню. Даже горничная, тоже скучавшая по Токио, и та уговаривала хозяйку подождать с поездкой. Не в силах противиться, графиня согласилась отложить отъезд. Проворная горничная живо постелила постель, и графиня, едва стоявшая на ногах от усталости, прилегла и вскоре уснула. Но спалось ей беспокойно. Ей приснился зловещий сон. Снилось ей, будто она стоит на берегу моря совсем одна — По небу бегут клубятся чёрные тучи, чреватые бурей. Море... Тут графиня узнает здешний берег, бушует. Далеко в море чернеет утес, на вершине его стоит девочка в белой одежде. Это митико бледная как мертвец. Графиню охватывает страх, она зовёт митико, кричит, напрягает все силы, но голоса не слышно. Тогда, стараясь привлечь внимание девочки, она машет ей рукой. «О, радость!» митико замечает ее, улыбается, протягивает руки, зовет к себе. «Осторожнее, осторожнее! Я сейчас, сейчас иду!» На беду поблизости ни лодки, ни живой души. Графиня готова топать ногами от отчаяния. Внезапно кто-то берет ее за руку и ведет за собой. Это ее мать. Обрадованная графиня следует за ней, прыгает по прибрежным скалам, как по камням садовой дорожки. Митяков все машет рукой, все зовет ее. Графиня не терпится. осторожнее, Я сейчас, сейчас!» Но она не может сделать ни шагу. Вдруг она замечает, что ее держит за ногу огромный осьминог. Графиня всматривается и узнает в безобразной голове морского чудовища черты лица графа Китагава, перекошенные издевательским смехом. У графини волосы встают дыбом от страха. Она зовет на помощь. Мама, Митяко, помогите! Но осьминог все глубже увлекает графиню в темную пучину, чернеющую между скалами. Вода холодна, как лед. У нее коченеют руки, коченеют ноги. Вот она на мгновение снова увидела митяко. Четны все усилия. Она уже погрузилась с головой в воду. Она вырывается, бьется, но все напрасно. Она погружается все глубже и глубже. Кругом уже непроглядная тьма. «А-а-а-а!» Графиня задохнулась и села в постели. У ее изголовья стоит на коленях горничная Окин. В руках у нее большой конверт. Проснулись, госпожа? Что это вы вся в поту? Что с вами? Графиня вытерла капли пота, выступившую на лбу, провела рукой по груди и глубоко перевела дыхание. Мне снился сон. Что это? О, госпожа, письмо из Токио. Конверт весь промок. Я сушила его над огнем, и видите, как закоптила. Первым чувством графини, когда она взяла в руки письмо, было волнение. Впервые за долгое время увидела она почерк мужа: Что же таится в этом толстом пакете? И в силах дождаться, пока горничную уберет постель и выйдет из комнаты, она разорвала конверт. Оттуда выпала мелко сложенная газета и исписанный лист почтовой бумаги. Графиня прежде всего развернула письмо. «Госпожа шантажистки в Нумадзу». «Так вот, оказывается, на что способна добродетельная женщина. Она натравливает распутного шалопая на собственного мужа. Мало этого, она выставляет мужа на посмешище перед каждым встречным и поперечным, и в довершение всего марает честь графа Китагава на страницах газет. «Поистине, у меня нет слов, чтобы выразить свое негодование». В прежние времена за такие поступки убивали собственными руками или бросали на бамбуковые колья. Но для вас подобная казнь считалась бы еще недостаточным наказанием. Скажу откровенно, я уже собирался дать вам развод, но теперь передумал. Развода вы не получите. Тем более я не разрешу вам вернуться в Токио. Впрочем, нет, можете возвращаться. Если у вас хватит наглости и бесстыдства взглянуть мне в лицо, возвращайтесь». Какой наглостью нужно обладать, чтобы, выпочкав мужа с ног до головы грязью, заговорить о возвращении? Поистине. Только теперь я узнал, до какого бесстыдства может дойти так называемая «святая добродетель». Не затрудняйте себя беспокойством о Мите. У нее есть отец и есть мать, о сумме, так что можете избавить себя от заботы о ней. Больше вы не увидите Мити, можете на досуге молиться за ее благополучие. Пока вы живы... Ноги моей не будет в Нумадзу. По особому снисхождению разрешаю вам жить на вилле. Голодной смертью так и быть умереть вам тоже не дам. А потому прекратите шантаж, бросьте интриги и сидите там смирно. Если нечто подобное повторится еще раз, пощады не ждите». «Да, нечего сказать. В хорошем свете выставили вы меня перед обществом, и все потому, что я имел несчастье взять в жены образец женщины». «Ваше благодеяние буду помнить до конца моих дней». Китагава. Месяца дня. По скриптум. «Спешу уведомить, что граф Удзисава пребывает в добром здравии. Ничего не понимая, графиня несколько раз перечитала письмо, но, развернув газету и увидев среди разных сообщений отчеркнутую красным заметку, она изменилась в лице. «Это не был официоз». Подобно страстно избегающей имя графа Фудзисава или газета оппозиции, связанная с графом Китагава, перед ней лежал маленький бульварный листок из разряда тех, которые в обход строгих законов цензуры охотно помещают заметки, разоблачающие темные стороны жизни высшего общества. Под заголовком «Порочный граф» здесь бесцеремонно и бесстыдно описывалась вся подноготная семейной жизни Китагава. Вся история брака графини была преподнесена в мельчайших, до ужаса подробных деталях. Графине показалось, будто тело ее охватило огнем, потом ледяным холодом, и приходилось сомневаться в источнике этой информации. Стиль виконта Медзу, так долго не подававшего о себе вестей до отвращения, ясно чувствовался в этой заметке. Спрятав письмо и газету на груди под кимоно, графиня резким движением поднялась позвать слугу объявила, что она отправляется, если мост разрушен, пусть Данумадзу ее доставят на лодке, и распорядилась послать телеграмму, одну в адрес графа Китагава, другую на имя Митико, в дом Сасакура. «Завтра выезжаю», — гласил текст телеграммы. «Значит, госпожа все-таки решила ехать?» «Да, хотя бы завтра вместо дождя с неба сыпались копья. Завтра я еду». «А в давешнем письме, — смели спросить, — что-нибудь на этот счет говорится? Муж пишет, чтобы я возвращалась». Все еще сомневаясь, слуга поднял голову и взглянул на графиню. Графиня улыбалась. Окончательно сбитый с толку, старик отвесил низкий поклон и вышел. После полудня дождь прекратился, и погода утихла, и графиня, единственная забота которой состояла в том, чтобы поскорее прожить этот день и скоротать ночь, вышла на берег моря. Буря пронеслась, но небо было все еще затянуто тяжелыми тучами, и море ревело по-прежнему. Поодаль на берегу у деревни Ганго-до суетились и шумели люди, но здесь, близ устья реки, не было ни души. На берегу виднелись выброшенные морем и наполовину занесенные песком доски, обломки деревьев, сосновые ветки. Машинально подвигаясь вперед, графиня подошла к тому месту, где обрыв горы... У Сибуса Яма вдавался в море. Направо раскинулась сосновая роща Сэмбу-Мацубара, та самая, которой поется в детской песенке. Налево виднелся мыс Осадзаки на полуострове Идзу. Вся остальная часть побережья и вблизи, и вдали исчезла, подернутая туманной пеленой. Внизу у самых ног билось бескрайнее море, Волны ударялись о скалы, разлетаясь брызгами белой пены. Прямо напротив из моря выступал большой утес. Волны непрерывно перекатывались через его вершину. Графиня вспомнился ее сон, и она всмотрелась в этот утес. Там никого не было, сидели только две-три белые чайки. Графиня смотрела на них долго, словно в забытии. Внезапно, как будто опомнившись, она достала из-за пазухи газету и письмо графа, Машинально развернула и, не читая, стала рвать на мелкие кусочки. Комкать и бросать разорванные клочки в воду. Волны, набегая на берег, уносили с собой обрывки бумаги. Графиня следила за ними с какой-то тайной радостью. Иногда какой-нибудь клочок застревал между камнями, уцелев от набега волн. И тогда графиня нагибалась и сталкивала его в воду. — Осторожнее, госпожа! — окликнул вдруг ее чей-то голос. Перед ней стоял старый рыбак, подпоясанный веревкой. «Здравствуйте, здравствуйте, госпожа!» Приветствовал он графиню. Знатная буря выдалась. «Что? Спасибо, спасибо!» «Да, мне горе мало. Я у моря 70 лет прожил. Вчерашний ураган я уже за несколько дней чуял. Садки все убрал заранее, так что убытки...» «Почитай, что и нет. Крыш только пострадала...» — Да и ту самую малость. — Ты сегодня носил продавать рыбу? — Нет, сегодня не носил. А рыбы много. Вся укрыта в садке. Есть и черный тай, и красный. У меня какая хочешь рыба найдется. Только... только тухлятины не бывает. — Прикажете принести, госпожа? — Принеси. Сегодня мы в последний раз покупаем у тебя рыбу, дедушка. — Что так? — удивился старик. — Завтра я уезжаю в Токио. «Спасибо тебе, дедушка, что не забывал, носил рыбу». «Вот что! Завтра уезжаете?» «Вот они какие дела! Я и не слыхал ничего, и разговора-то вроде не было. «Значит, уезжаете. Вон оно что!» «Будь здоров, дедушка». «Спасибо на добром слове. Завтра, значит, уезжаете. А я и не знал». «Вот ты, дедушка, как-то раз говорил, что тебе уже 78 лет. Что же, родных у тебя никого нет?» «Да, да один я, один на свете. Беззаботная головушка. Один я, один. Был сын, да пошел в море за рыбой, вот точь-в-точь -в, -точь в такую же бурю, как Давича. Лодка перевернулась, и он утонул. Тому ж лет тридцать, давно это было». Графиня внимательно смотрела на крепкого старика. 70 с лишним лет ненастья и ураганов пронеслись над его головой. «Скажи, а для чего же ты с утра до вечера трудишься так усердно?» «Для чего?» «Это верно. Саке я не пью, разве что самую малость. В карты играть не люблю. Богу молиться тоже большой охоты нет, да и деньги копить не собираюсь. Люблю я работу, вот в чем загвоздка». Уж суди, как хочешь, умно ли оно устроено, глупо ли. А пока живешь на свете, значит, делать нечего, надо жить. Вот я и живу. Работаю себе и живу. И ради этого стоит жить? Стоит ли, нет ли, а так уж устроен свет. Рыба плавает, человек трудится, так уж заведено. Как хочешь, считай, плохо ли мир устроен, хорошо ли, уж такой он есть. Вот я и тружусь, пока жив, а ворчать да обижаться, много ли толку. А помру, тут уж не моя воля. Куда хотите, туда меня и отправляйте, хоть в рай, хоть в ад. Все едино. Графиня вздохнула. Возьми самого, какого ни наесть хорошего человека, а и тот не проживет жизнь без мучений. Главное, терпение нужно в жизни. Терпение. В этом вся штука. хе хе — Сейчас иду! — крикнул старик в ответ на голос, издали окликавший его. — Ну, так я рыбу-то занесу. А вы отошли бы подальше, а то уже время приливу. Завтра, значит, уезжаете. Вот оно что! Старик поклонился и пошел прочь, продолжая что-то бормотать себе под нос. Его старая кряжестая фигура... Некоторое время то появлялось, то исчезало между камнями, но вскоре скрылось за выступавшей в море скалой. Графиня еще долго стояла на скалистом берегу. Гроза миновала, но низко нависшие тучи все неслись по вечернему небу, сквозь толщу их не пробивался ни единый луч солнца. Растревоженное ураганом море помутилось, казалось, во всю свою бездонную глубину и грозно ревело. Не видно было ни птицы, ни паруса. Погруженная в свои мысли, графиня глянула вдаль. Всюду, куда хватал глаз, свинцово-серое небо тяжело нависло над мутным потемневшим морем. Кругом было мрачно, темно, все дышало безысходностью. Боль, тоска, безнадежность точно железной рукой сдавили сердце графини. Неверными шагами она подошла к краю утеса. Брызги бьющего о камни прилива взлетали так высоко, что падали на ее лицо. Графиня затрепетала от страха. Прошептав имя Будды, она, точно убегая от чего-то, спустилась со скалы. Ее охватило вдруг чувство мучительного одиночества, нестерпимо захотелось быть поближе к людям. Она вернулась на виллу. Горничная Укин, сняв шнурки, которыми были подвязаны рукава ее кимоно, помогла графине раздеться. Графиня удивленно смотрела на оживленную, весело хлопотавшую горничную. На какой час прикажете вызвать Рикшу? Графиня недоуменно уставилась на горничную. Рикшу? Какого Рикшу? Ой, госпожа, как не стыдно шутить. Рикшу, что заказали на завтра. Ах, да, Рикша. Да, да, конечно. Пусть приедет как можно раньше. Ваше платье, госпожа, я уже все уложила, только шкатулка и кое-какие мелочи еще не собраны. Я думала, вы взглянете с первосами. Хорошо, это я уложу сама. Графиня приняла ванну, причесалась, и после ужина, до которого она почти не дотронулась, начала собирать свои вещи при свете принесенной горничной лампы. Не понимаю, что творится нынче с госпожой, шепнула Окин слуге, когда опустили в графине постель, она спустилась вниз. А что? Да как же? Такая маленькая шкатулка, она вот уже добрых три часа все никак не может ее разобрать. «С радостью, наверное, что увидит Митико-сан», — слуга вздохнул. Когда около девяти часов вечера горничная снова поднялась наверх, чтобы заменить лампу ночником, графиня крепко спала. В десять часов весь дом погрузился в сон. Ночной мрак все плотнее окутывал Нумадзу, и в темноте все громче ревело море. Стены и часы на первом этаже, погруженные в безмолвие виллы Китагава, пробили два часа. Почти в тот же момент наверху в своей спальне графиня Садако внезапно открыла глаза и приподнялась на постели. Тускло светил стоявший у изголовья бумажный фонарь. Кругом царила глубокая тишина. Некоторое время графиня сидела задумавшись, следя за слабым огоньком, точно стараясь что-то припомнить. Потом встала... Сменила спальное кимоно на дневную одежду, аккуратно повязалась поясом и убрала постель. Ночь была влажная, душная. Графиня тихонько сняла ставню с окна, выходившего на запад. В саду стояла та же влажная духота, воздух был неподвижен, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. В черном небе низко над морем висела красная, как кровь луна. Опершись локтем на подоконник, графиня бесконечно долго смотрела на эту багровую луну. Тревога и смятение, недавно наполнявшие ее душу, теперь улеглись, сменившись зловещим спокойствием отчаяния. Стоны волн, метущихся в безмолвии ночи, словно подчеркивали это отчаяние. Но вот кроваво красная луна постепенно погрузилась в море. Кругом воцарился непроглядный мрак. Графиня поставила ставню на место — И, чуть вывернув фитиль, некоторое время неподвижно сидела в свете, ярче затрепетавшего язычка пламени. Вся ее безрадостная жизнь, словно озаренная светом молнии, пронеслась перед ее мысленным взором. Что-то похожее на рыдание вырвалось из ее груди, но на глазах графини не было слез. Внезапно она резким движением поднялась, перенесла фонарь ближе к нише и, развернув увязанный в кусок ткани узел, Достала заветную шкатулку, инкрустированную узором цветущей сливы, выбрав среди дорогих ее сердцу предметов, писем, фотографий. Списка скокинсю, кокенсю, хрустальной четки и свадебную накидку матери, она достала из шкатулки кинжал. Она прислушалась. Кругом все было тихо. Какая длинная ночь! Прикрыв рот рукавом, словно стараясь подавить зевок, она крепко сомкнула в веки. Откуда-то издалека, сквозь рёв моря, донеслось пение петуха. Внезапно графиня широко раскрыла глаза, обмотала чётки вокруг кисти левой руки, крепко закутала колени накидкой и, вытащив из черных лакированных ножен кинжал, поднесла к лицу лезвие, отливавшее льдистым блеском. Снова пропел петух. «Значит, скоро рассвет», — прошептала она. Тихие отзвуки ее голоса замерли в душной полутьме комнаты, и в то же мгновение графиня всей тяжестью упала грудью на острие кинжала, который она крепко сжимала обеими руками.